Матрёнин двор На 184 восемьдесят километре от Москвы По ветке, что идёт к Мурому и Казани Ещё с добрых полгода после того Все поезда замедляли свой ход Почти как бы до ощупи Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур, чинят пути, что ли? Из графика вышел? Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Да я. Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался на Угад просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу, без жары с лиственным рокотом лесом. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была, жила. За год до того, по всю сторону Уральского хребта, я мог наняться, разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться в пустую проезжу. Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского блано и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Все же я подошел к окошечку робко. Поклонился и попросил. Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда. Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была. Все ведь просятся в город да покрупней. И вдруг таки... Дали мне местечко, высокое поле. От одного названия веселила душа. Название не уголо. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, Цельно обомкнутые лесом, с прудом и плотинкой, Высокое поле было тем самым местом, Где не обидно бы и жить, и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше, когда ниоткуда не слышно радио, и все в мире молчит. Увы, там не пекли хлеба, Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снить мешками из областного города. Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрепели и отпечатали мне в приказе торфопродукт. Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое. На станции торфопродукт, со состарившемся временном деревянном бараке висела строгая надпись: "На поезд садиться только со стороны вокзала". Гвоздем по доскам было доцарапано и без билетов, а у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом. Билетов нет. Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В торфопродукт легко было приехать, но не уехать. А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие непрохожие леса. Потом их вырубили, торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно был в Одесскую область, на том свой колхоз возвысил, а себе получив героя социалистического труда. Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок. Однообразные, худо-штукатуренные бараки тридцатых годов и с резьбой по фасаду, со стеклёнными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящие до потолка, так, чтобы снять комнату с четырьмя настоящими стенами. Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, И паровозики, тоже густо дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами. Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, Мог я жить в глинобитной хатке, Глядящей в пустыню. Там дул такой снежный ветер ночами, И только звездный свод распахивался над головой. Мне не спалось на станционной скамье, И я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. поране Единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же. Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно. И слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии. Пей, пей с душою желадной. Ты потай, приезжий. «А вы откуда?» – просветлил я. И узнал, что не все вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги бугор, а за бугром деревня, и деревня это Тального. Испокон она здесь, еще когда барыня была цыганка и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень. Часлицы, овенцы, спудни, шевертни, Шестимирова, все поглуше, от железной дороги подали, к озерам. Ветром успокоение потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне Кондовую Россию. И я попросил мою новую знакомую отвезти меня после базара в Тального и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом. Я казался квартирантом выгодным. Сверхплаты сулила школа за меня еще машину торфу на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже неумильные. У самой у нее места не было. Они с мужем воспитывали ее престарелую мать. Оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной. Везде было тесно и лопотно. Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милее этого места мне не приглянулось во всей деревне. Две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки и выходили на берег гуси, отряхиваясь. Ну, разве что к Матрёне зайдем, сказала моя проводница, уже уставая от меня. Только у неё не так уборно. В запуще она живёт. Болеет. Дом Матрёны Стоял тут же, неподалеку, С четырьмя оконцами в ряд На холодную некрасную сторону, Крытый щепою над два И с украшенным под теремок Чердачным окошком. Дом не низкий, восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, Посерели от старости бревна сруба И ворота, когда-то могучие, И проредилась их обвержка. Калитка была на запоре, Но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку, нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но и в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осененные крыши. Налево еще ступеньки вели вниз, в горницу, отдельный сруб, без печи и ступеньки вниз в подклить, а направо шла сама изба с чердаком и подпольем. Строено было давно и добротно, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти. Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека. Просторная изба и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам горшками и катками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет с северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее, замутненным, можно было видеть, что болезнь измотала ее. Разговаривая со мной, она так и лежала на печеничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости за квартиранта жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас. Недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев, держит два дня и три дня, так что ни встать, ни подать, я вам не приспею. А из Бубы не жалко, живите. И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет меня покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был, Поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрена не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать. И хотя Матрена Васильевна вынудила меня походить еще по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась, не умемши, не варемши, как утрафишь, но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах от того, что я вернулся. Поладили о цене и о торфе, что школа привезет. Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, Ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили, Родные ей помогали мало, А в колхозе она работала не за деньги, за палочки. За палочки трудодней в замысленной книжке учетчика. Так я поселился у Матрены Васильевны. Комнаты мы не делили, Ее кровать была в дверном углу у печки, я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя от света любимые матрёнины фикусы, еще у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было. Его еще в двадцатые годы подтянули от шатуры. В газетах писали тогда «Лампочка Ильича», а мужики глаза тараща говорили «Царь, огонь». Может, кому из деревни, кто побогаче. Изба Матрены и не казалась доброжилой. Нам же с ней в ту осень и зиму вполне было хороша. От дождей она еще не протекала, и ветрами студенными выдувала из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны. Кроме Матрены и меня жили в избе еще кошка, Мыши и тараканы. Кошка была не молода, а главное колченога. Она из жалости была матреной подобрана и прижилась. Хотя она ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла. Больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания ее опол не был кошачьим мягок, как у всех, а сильный одновременный удар трех ног. Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтобы беречь четвертую. Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась. Она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то еще по хорошей жизни оклеил Матрёнину избу рифлеными зеленоватыми обоями. Да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали, и получилось, как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обойной шкурой мыши проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед к шуршанию, а достать не могла. Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо». Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухоньке по ночам и кишели, и если поздно вечером, зайдя и спить воды, я зажигал там лампочку, пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились». Приносил я из химического кабинета буры, и, смешиваясь с тестом, мы их травили. Тараканов менило, но Матрёна боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь. По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом, Редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршание их была их жизнью. Из грубой плакатной красавицы я свыкся, которая со стены постоянно протягивал мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но молчала. Я совсем свыкся, что было в избе Матрены. Матрена вставала в 4-5 утра. Ходиком Матрениным было 27 лет, как куплены в сельпо. Всегда они шли вперед. И Матрёна не беспокоилась, лишь бы не отставали, Чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой И тихо, вежливо, стараясь не шуметь, Топила русскую печь. Ходила доить козу. Все животы её были, одна эта грязно-белая, криворогая коза. Поводу ходила и варила в трёх чугунках. Один чугунок мне, один себе, один козе хозяна выбирала из подполья Самую мелкую картошку Себе мелкую А мне с куриное яйцо Крупной же картошки Огород ее песчаный С довоенных лет неудобренный И всегда засаживаемой Картошкой, картошкой, картошкой Крупной Не давал Мне почти не слышались Ее утренние хлопоты Я спал Просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они, да еще лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил «Доброе утро, Матрена Васильевна!» И всегда одни и те же Доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках. М, -м, м так же и вам!» И немного погодя. «А завтрак вам приспел!» Что на завтрак она не объявляла. Да это и догадаться было легко. «Картофь необлупленная или суп картонный?» так выговаривали все в деревне, или каша ячневая. Другой крупы в тот год нельзя было купить в торфопродукте. Да и ячневую это сбою. Как самой дешевой, ею откармливали свиней и мешками брали. Не всегда это было посолено как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на небе, деснах и вызывало изжогу. Но не нематреной в том была вина. Не было в торфопродукте и масла, маргарин на расхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стрепни. Варка идет скрыто от стрепухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что протопленное раз на досвете весь день хранит в себе теплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло. Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное, волосы, торфа кусочек, тараканье ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов, она сама же меня предупреждала. Не умемши, не неваремшь, как утрафишь? Спасибо, вполне искренне говорил я. На чем, на своем, на добром, обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И простодушно глядя, блекло голубыми глазами спрашивала: ну а к ужоткому что вам приготовить? К ужоткому значило к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же картофь или суп картонный. Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее кругловатого лица, которую, заработав, наконец, на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое. Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу. В ту осень много было у Матрены обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с матрёной. Она была больна, но не считалась инвалидом. Она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе не полагалась ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки из разных мест о его сташе и сколько он там получал. Хлопоты были добыть эти справки. И чтобы написали все же, что получал он в месяц хоть рублей триста. И справку заверить, что живет она одна, и никто ей не помогает. Из года она какого. И потом все это носить в собес. И перенашивать, исправляя, что сделано не так. И еще носить. И узнавать, дадут ли пенсию. Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тального был двадцать километров к востоку. Сельский совет в 10 километрах к западу, а поселковый к северу час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее два месяца, то за точкой, то за запятой. Каждая проходка – день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет. Просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет». Третий день опять иди, а четвертый день иди, потому что сослепу они не на той бумажке расписались. Бумажки-то все умадрены одной пачкой сколоты. Притесняет меня, Игнатич. жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. И заботилась я. Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил, у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа, работа. Татча же она и хваталась за лопату или копала картофель, или с мешком под мышкой шла за торфом, а то с плетеным кузовом по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, доломавший да спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная со своей доброй улыбкой. теперь чья я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать», — говорила она о торфе, «ну и местечко любота одна». Да, Матрёна Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая. Фу, твоего торфу. еще столько, да еще столько тогда бывает хватит. Тут как зима закрутит, да ель в окна. Так не только топишь, сколько выдувает. Летость мы торфу натаскивали с колища. Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают. Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли начальству, да кто при начальстве, да по машине учителям, врачам, рабочим завода. Топливо не было положено и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно, или мутно, или простодушно, и о чем угодно говорил, кроме топлива, потому что сам он запасся, а зимы не ожидалось. Что ж, воровали раньше лесу барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей, ходили днем. Залито накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увести сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или треск затомашился. Это-то время бабы его и брали. За раз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три, И весил он пуда два, хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо. Утром русскую, вечером голландку. Да что говорить обапол, сердилась смотрела на кого-то невидимого. Как лошадей не стало, так чего на себе не припрешь? Того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе. Ей-богу, правда. Ходили бабы в день не по разу. В хорошие дни Матрёна приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами и каждый вечер забивала лаз доской. «Разве уж догадаются враги?» – улыбалась она, вытирая пот со лба. «А то они в жизнь не найдут». Что было делать тресну? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверное, показав обильную добычу в сводках, затем списывать. На крошку, на дожди. Иногда порывами собирали патруль и ловили бабу входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда по доносу ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их с санками по ночам. Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что помимо стрипни и хозяйства, на каждый день у неё приходилось и какое-нибудь другое немалое дело. Закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день её будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, выбороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях, Поточи зубки, Игнатьич, угощала меня. Кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы корову не держите, Матрена Васильевна?» «Эх, Игнатьич», – разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и обратясь к моему столу. «Мне молока и от козы хватит». А корову заведи, так она меня Самою с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева. И в лесу косить нету, лесничество хозяин. И в колхозе мне не велят, ни колхозницы, мол, теперь. Да ни и колхозницы, до да самых белых мух. Все в колхоз, все в колхоз, А себе уже из-под снегу. Что за трава? Побывалошному. Кипели сеном в межень, С петрова до да ильина. Считалась трава, Медовая. Так одной утильной козе собрать было сено для Матрёны, труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмешкам, по задроге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получался подсохшего сена на вильник. Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрёне, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная. Она входила в избу и, нездороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась. — Так, — раздельно говорила жена председателя, — товарищ Григорьева, надо будет помочь колхозу, надо будет завтра ехать на воз вывозить. Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку, как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. Ну что ж, тянула она, я больна, конечно, и к делу вашему теперь не присоединена. И тут же спешила исправиться. Кому часу приходить-то? И вилы свои бери, наставляла председательша, и уходила шурша твердой юбкой. Во как, пеняла Матрена вслед, и вилы свои бери. Ни лопат, ни вил в колхозе нету, а я без мужика живу, кто меня насадит? И размышляла потом весь вечер. Да что говорить, Игнатич, Них к столбу, ни к эта работа. Станешь об лопату опершись и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да еще заведутся бабы счеты, сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда бывало по себе работали, так никакого звуку не было. Тем более не обходилось без Матрены ни одна пахота огорода. Тальневские бабы установили да точно, что одной вскопать в свой огород лопатою тяжелее и дольше, чем взяв саху и в шестером впрехшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрёну в помощь. — Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать. — Не берет она денег, уж по неволе ей вопрятаешь. Еще суета большая выпадала Матрёне, когда подходила ей очередь кормить козьих пастухов. Одного здоровенного нема глухого, и второго мальчишку с постоянной сменявой цигаркой в зубах. Очередь это была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстаровалась и сахару, и масло, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше. Бойся портного до да пастуха, объясняла она мне. По всей деревне тебя ославит, если что им не так. И в ту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь. Матрена валилась и сутки двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрены, с самых молодых годков приходила обихаживать козу, дотопить печь. Сама Матрёна не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове в диво, как-то неприлично перед соседями, мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрёне, как отлежиться, приходить на медпункт самой. Матрёна ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу, да так и заглохла. Дела звали к жизни, Скоро Матрёна начинала вставать. Сперва двигалась медленно, а потом опять живо. «Это ты меня прежде не видал, Игнатьич», — оправдывалась она. «Все мешки мои были, по пять пудов тяжелее, не считала. Свекр кричал, Матрёна, спину сломаешь. Ко мне дивер не подходил, чтоб мой конец бревна на передок подсадить. Конь был военный у нас, волчок здоровый». А почему военный? А нашего на войну забрали этого подраненного взамен. А он с тиховой какой-то попался, раз с испугу сани понес в озеро. Мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. А Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить, которые кони овсяные те и тижели не признают. Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара. Боялась Моланьи, а больше всего почему-то поезда. Как в червести ехать, с нечаевки поезд вылезет, Глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят, Аж жар меня бросает, коленки трясутся. Ей-богу, правда, сама удивлялась и пожимала плечами Матрена. В окошечко только мягкие суют. А уж поезд трогаться мечемся туда-сюда, Да взойдите ж в сознание, мужики те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так без билетов. А вагоны-то все простые идут, все простые, хоть на полке растягивайся. От чего билетов не давали паразиты несочувственные, незнато? Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали такие платить рублей 80 пенсии. Еще сто слишком получала она от школы и от меня. Теперь Матрёне умирать не надо, уже начинали завидовать некоторые из соседок. Больше денег есть, старые девать некуда. А что пенсия, возражали другие. Государство, оно минутное. Сегодня виждало, ждало, а завтра отымет. Заказала себе Матрёна скатать новые валенки. Купила новую телогрейку, исправила пальто изношенной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черусти, муж её бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной горбун подложил под ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала. И в середине зимы зашила Матрена в подкладку этого пальто 200 рублей себе на похороны. Повеселела. Маненько и я спокойно покою видала, Игнатьич. Прошел декабрь, прошел январь. За два месяца не посетила ее болезнь. Чаще Матрена по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощёлкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя Матрёниными родными сёстрами, звавшими Матрёну как старшую «Лёлька» или «Нянька». До этого не мало было в нашей избе слышно о сёстрах то ли опасались они, что Матрёна будет просить у них помощи. Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрёне этот праздник. Ходила она за пять верст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок между других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы толкаясь разбирать, Матрёна не поспела среди первых, а в конце не оказалось ей котелка, и взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес. бабаньки ходила Матрена среди молящихся, не прихватил ли кто не уладкой чужую воду освеченную? В котелке. Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрена печальная. Всегда у нее бывала святая вода, а на этот год не стала. Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорее была она язычница Брали в ней верх суеверия Что на Ивана Постного в огород зайти нельзя На будущий год урожая не будет Что если метель крутит, значит, где-то кто-то удавился А дверью ногу прищемишь быть гостю Сколько жил я у нее, никогда не видал ее молящиеся Ни чтобы она хоть раз перекрестилась А дело всякое начинало с Богом и мне всякий раз «с Богом» говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показана, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе и иконка Николая Угодника в кухоньке. Забодни стояли они темные, а во время всеношной и с утра по праздникам зажигала Матриона лампадку. Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченовой кошки. Та мышей душила. Немного выдравшись из колотной своей житенки, стала Матрена повнимательнее слушать и мое радио. Я не применил поставить себе разведку. Так Матрена называла розетку. Мой приемничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту. Но действительно выходил он для меня из глухой избы разведкой. В тот год повелось по две-по три иностранных делегаций в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о об банкетах, обедах и завтраках. Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала. Ездят, ездят, чего-нибудь наездят. Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрёна из кухни. Все новые, новые, на старых работать не хотят. откуда старые складывать будем? Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрена качала головой из печи. Ой-ой-ойеньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето. Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла, стояла, слушала и приговорила решительно: "Чудно поют, не по нашему". Да что, вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь. Еще послушала, сжала губы Не, не так, ладу не нашего и голосом балует. Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки, и вдруг, после петка камерных романсов, Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки, расстепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах. А вот это по-нашему, прошептала она. Матрена ко мне, а я к ней И жили мы запросто Не мешала она моим долгим вечерним занятиям Не досаждала никакими расспросами До того отсутствовало в ней бабье любопытство Или до того она была деликатна Что не спросила меня ни разу Был ли я когда женат Все тальновские бабы приставали к ней Узнать обо мне Она им отвечала Вам нужно, вы и спрашиваете Знаю одно Дальний он И когда не вскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше. А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не берегил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать. Знал я, что замуж Матрёна вышла еще до революции, и сразу в эту избу где мы жили теперь с ней, и сразу к печке. То есть не было в живых ни свекрови, ни старшей заловки, ни замужней. И с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват. Знал, что детей у неё было шестеро, и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира, а муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тело не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь жив, так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии, и деревня Тального, и язык русский изглаживаются из памяти его. Раз, придя из школы, «Я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты к печке голландки. Все лицо его облегали густые черные волосы, почти нетронутые сединой. С черной окладистой бородой сливались усы густые черные, так что рот был виден едва». И непрерывные бакины черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени. Еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол. Сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой. Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно. «Батюшка, вижу вас плохо. Сын мой учится у вас, Григорьев Антошка». Дальше мог бы он и не говорить. При всем моем порыве помочь этому почтенному старику Заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Фантошка был круглый румяный малец из восьмого Г, выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, из года в год его переводили, и он ясно усвоил, что как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в восьмом классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек, и тоже ожидала его в третьей четверти. Но этому пусть полуслепому старику, годному Антошке не в отце, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала? Дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое». И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон. Да уж куда крутей батюшка, заверил меня гость. Бью его теперь что неделя, а рука тяжелая у меня. В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрена сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фадей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить узнавать, я спросил, «Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Диверя моего сын», — ответила Матрена суховато и ушла доить козу. Разочтя я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего. И долгий вечер прошел, Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук к ходиков, Матрёна вдруг из темного своего угла сказала, «Я, Игнатьич, когда-то за него чуть замуж не вышла». «Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее». Но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрена только об том и думала. Она поднялась с убогой трепичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену. Верхнего света не было в нашей большой комнате. Как лесом заставленный фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мою тетради. А по всей комнате, глазам оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. Он за меня первый сватался. Раньше Ефима. Он был брат, старший. Мне было девятнадцать, Фадею двадцать три. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строенный. Я невольно оглянулся. Этот старый, серый, изгнивающий дом Вдруг сквозь блекло зеленую шкуру обоев Под которыми бегали мыши Проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда Струганными бревнами и веселым смолистым запахом И вы его, и что же? В то лето ходили мы с ним в рощу Сидеть, прошептала она Тут роща была где теперь конный двор, вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатьич. Война германская началась. Взяли Фадея на войну. Она уронила это, и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом, с смоляного богатыря, Скасывая через спину ее, румяную, обнявшую сноб, И песню, песню под небом, Как давно уже отстала деревня петь, Да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. Три года затаилась я ждала, И не весточки, и не косточки. Обвязанная старческим слюнявшим платочком, Смотрела на меня в непрямых мягких отцветах лампы Круглое лицо матрены, Как будто освобожденная от морщин, От будничного небрежнего наряда, Испуганная девичья перед страшным выбором. Да, да, понимаю. Облетали листья, падал снег и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали, И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, И весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватывался ко мне Ефим. Мол, в нашу избуты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас, умная выходит после покрова, А дура после Петрова. Руку у них не хватало. Пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе Зимнему вернулся Фадей из венгерского плена. Матрена закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я как закричу! В колено в ему бросилась. Нельзя. Ну, говорит, — Если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих. Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там черный в темных дверях и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. Ой-ой-ой, головушка бедная! Сколько невест было на деревне, не женился! Сказал, буду имечко твое искать, вторую Матрёну. И привёл-таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрене жаловаться, что муж ее бьет, искарит муж, жила из нее вытягивает и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда был у нее на слезе. Но выходило так, что не о чем моей Матрене жалеть. Так бил Фадей свою Матрену всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом. Меня сам ни Разику не бил, рассказывала она о Ефиме. По улице на мужиков с кулаками бегала меня ни Разику. То есть бил таки раз, я с заловкой поссорилась, Он ложку мне, алло, прощебил, вскочила я от стола, захлебнуться вам, подавиться трутни, и в лес ушла, больше не тронул. Кажется, и Фадею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрена тоже шестерых детей, Среди них и Антошка, мой самый младший, поскребыш. И выжили все, а у Матрены с Ефимом дети не стояли. До трех месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый. Одна дочка только родилась. Помыли ее живую, тут она и померла. Так мертвую уже обмывать не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребенка Александра в Петров день схоронила. И решила вся деревня, что в Матрёне порча. Порция во мне убежденно кивала и сейчас Матрёна. Возили меня к монашеньке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила, ждала, что порция из меня лягушкой выбросится, но не выбросилась. И шли года, как плыла вода. В сорок первом не взяли на войну Фадея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела, когда-то шумная, а теперь пустынная изба, И старела в ней беспритульная Матрёна. И попросила она у той, второй забитой Матрёны, Чрево её урывочек, или кровиночку Фадея, Младшую их девочку Киру. Деру. Десять лет она воспитывала её здесь, как родную, Вместо своих, не выстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в черсти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут сальца. Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю. Отдельный сруб горницы, расположенный под общую связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее... Метили получить эту избу. Так в тот вечер открылась мне Матриона сполна. И как это бывает, связь и смысл ее жизни, Едва став мне видимыми, в тех же днях пришли в движение. Из челюсти приехала Кира. Забеспокоился старик Фадей. В челюстях, чтобы получить и удержать участок земли, Надо было молодым поставить какое-нибудь строение шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, ниоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж её, как за них старый Фадей, загорелся захватить этот участок в черостях. И вот он зачастил к нам. Пришёл раз, ещё раз, наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтобы она отдала горницу теперь же при жизни. В эти приходы Он не показался мне тем, опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больной поясницей, но все еще статный, старше шестидесяти, сохранивший сочную молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью. Не спала Матриона две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница это все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрёны было это конец её жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что её дом можно сломать и при жизни. И Фадей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фадея деловито побрескивали. Несмотря что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и подстропило и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишку и сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него старшего сына и рубили, чтобы он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтобы увести с чужого двора. Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенки они покинули щели, и все показывало, что ломатели не строители и не предполагают, чтобы Матрёне еще долго пришлось здесь жить. А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами. Зять-машинист уехал в червести за трактором. Но в тот же день началась метель, дуель по Матреному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом чуть дорогу умяли, прошел грузовик другой, внезапно потеплело. В один день разом распустило. Стали сырые туманы, Журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, И нога в сапоге увязала по коленище. Две недели не давалась трактору Разломанная горница. Эти две недели Матрёна ходила, Как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, Что пришли три сестры её. Все дружно обругали её дурой За то, что горницу отдала. Сказали, что видеть её больше не хотят, И ушли. И в те же дни Кошка колченогая сбрела со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрёну. Наконец, стаившую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день и повеселела на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом. Такие еще стояли в двух избах. На них ткали грубые половики. И усмехнулась застенчиво. Да уж погоди, гнать, пару дней. Вот горницу, бывает, отправлю, Сложу свой стан, ведь цел у меня. И снимешь тогда, ей-богу, правда. Видно, привлекало ее изобразить себя В старине. От красного морозного солнца, чуть розовым, завелось Замороженное окошко синей, Теперь укороченных, И грел этот отцвет лицо матрены. У тех людей всегда лица хороши, Кто в ладах, с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось, и семья деда Фадея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани, порознь или вместе. Один сын Фаддея хромой и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный, толстомордый, здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен. По уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь по двадцать пять километров до да один раз назад он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для левой. Старику Фадею не терпелось сегодня же увести всю горницу, и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани, подцепили за крепкими первыми. Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке уже измазала рукава, альдистую грязь бревен, и с неудовольствием сказал я ей об этом. Телогрейка – это была мне память, она грела меня в тяжелые годы. Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну. «Ой-ой-ой, головушка бедная!» – озадачилась она. «Ведь я ее бигма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатьич!» – и сняла, повесила сушиться. Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремили мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, глаза становились все громче, похвальба задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго, темнота заставляла спешить, стали выходить. Самодовольный жестоким лицом вышел тракторист Сопровождать сани до челюсти шли зять машинист хромой сын Фадея И еще племянник один Остальные расходились по домам Фадей, размахивая палкой, догонял кого-то Спешил что-то втолковать Хромой сын задержался у моего стола Закурить И вдруг заговорил Как любит он тетку Матрёну И что женился недавно И что сын вот у него родился только что Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор. Последний торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку свою, накинул платок. В дверях сказала мне. И что было двух тракторов не следить? Один бы трактор за ним мог, другой подтянул. А теперь чего будет, Богу весть. И убежала за всеми. После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, от чего тишина. От того оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что... Очень уж как никогда развозились мыши. Все нахальнее, все шумнее. Они бегали под обоями, скребли и попискивали. Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтобы открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходит к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил, где хозяйка? Не знаю. А трактор с санями из этого двора уезжал, Из этого. Они пили тут перед отъездом. Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. Да что случилось? Отвечайте, что вас спрашивают. Но... Поехали пьяные, они пили тут. Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину матрёни могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою. Право не заметил, не видно было. Мне и действительно не видно было, только слышно. И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями. Толпа испуганных фикусов, суровая койка отшельника, никаких следов разгула. А за часы-то, часы, самогонный запах подразвеялся. Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было и повернули к выходу между собой говоря что значит пьянка была не в этой избе но хорошо бы прихватить что была я провожал их и допытывался что же случилось и только в калитке меня буркнул один разворотила их всех не соберешь а другой добавил да это что двадцать первый скорый чуть с рельс не сошел вот было бы и они быстро уши кого их кого всех матрена ты где Я вернулся в избу, отвел полох и прошел в кухоньку. Тут самогонный смрад еще сохранялся, ударил в меня. Это было застывшее побоище, сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсенного сала. Все было мертво, и только тараканы спокойно ползали по полю битвы я кинулся все убирать я полоскал бутылки убирал еду разносил стулья а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше и лишь когда я все это сделал я встал пнем посреди пустой избы что то сказано было о двадцать первым скором к чему может надо было все это показать им я уже сомневался «Но что за манера проклятая? Ничего не объяснить нечиновному человеку!» И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты. «Матрена Васильевна!» В избу пошатываясь, вошла ее подруга Маша. «Матрена-то! Матрена-то наша, Игнатьич!» Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. «На переезде горка, взъезд крутой, шлагбаума нет». С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали. Фадей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили. Тракторист и сын Фадея хромой. И туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась, и конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб под прорубь, и зачем на переезд проклятый пошла? Отдала горницу, и весь ее долг рассчиталась. Машинист все смотрел, чтоб с и поезд не нагрянул, его фонари далеко видать, а от станции нашей шли два паровоза сцепленных, без огней и задом. Почему без огней неведомо? А когда паровоз задом идет, машинисту Стендера сыплет в глаза пылью углиной. Смотреть плохо. Налетели и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Тракторы изувечили, сани в щепке, рельсы вздыбили, и паровоза оба набок. Да как же они не слышали, что паровозы подходят? Да трактор-то заведенный орет, а с трупами что? Не пускают, оцепили. А, а что я про скорый слышал, будто скорый? А скорый десятичасовой, нашу станцию сходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули, машинисты два уцелели. Спрыгнули и побежали назад, и руками махают на рельсы ставшие, и успели поезд остановить. Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтобы не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелем. Не Знайка на печи лежит, А Знайку на веревочке ведут. А муж Киркин Не царапины. Хотел повеситься, Из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам арестовался. Да его теперь не в тюрьму, Его в дом безумный. Ах, Матрена, Матренушка! Нет, Матрены, Убит Родной человек. И в день последний Я укорил ее за рейку. Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась. Тетя Маша еще посидела, поплакала. И уже встала, чтобы идти, и вдруг спросила. «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у матрены? Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?» и с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил. Прочила верно. Так слушай, может, разреши я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить. И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрену в этой деревне. Наверное, так надо было. Конечно, берите, подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. Идти мне было некуда. Еще придут сами ко мне допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был запереться и лечь спать. Запереться, потому что Матрена не придет. Я лег. Оставил свет Мыши пищали, стонали почти И все бегали, бегали Уставшей бессвязной головой Нельзя было отделаться от невольного трепета Как будто Матриона невидимо металась И прощалась тут с избой своей И вдруг в притемке у входных дверей на пороге Я вообразил себе черного молодого Фадея С занесенным топором Если б то не брат мой родной, Порубал бы я вас обоих. Сорок лет пролежала его угроза в углу, Как старый тесак. А ударил ты. На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтобы обмывать. Все было месиво. Ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала, «Ручку-то правую оставил ей Господь». Там будет богу молиться и вот всю толпу фикусов которых матрена так любила что проснувшись когда-то ночью в дыму не избу бросилась спасать а валить фикусы на пол не задохнулись бы от дыму фикусы вынесли из избы чисто вымили полы тусклое маренино зеркало завесили широким полотенцем старой домашние вытоки сняли со стены праздные плакаты сдвинули мой стол и к окнам под образа поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей. А в гробу лежала Матрена. Чистой простыней было покрыто ее отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, а лицо осталось целехонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое. Деревенские приходили постоять, посмотреть. Женщин приводили и маленьких детей, взглянуть на мертвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хорм. А мужчины стояли молча на вытяжку, сняв шапки. Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искренне заведенный порядок. Те, кто подали, подходили к гробу ненадолго, и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойницей роднее, начинали плач еще с порога, а, достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы, и свои собственные излагались мысли и чувства. Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили 200 похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие и над гробом плакали так. — Ах, нянька, нянька! Ах, Лёлька, Лёлька! «И ты ж наша единственная, и жила бы ты тихо, мирно, и мы бы тебя всегда приласкали, а погубила тебя твоя горница, а доконала тебя заклятая, и зачем ты ее ломала, и зачем ты нас не послушала?» Так плача сестер были обвинительные плача против мужниной родни, не надо было понуждать Матрену горницу ломать. А подспудный смысл был горницу вы взять взяли, избы же самой мы вам не дадим. Мужнина родня, Матренины заловки, сестры Ефима и Фадея, и еще племянницы разные, приходили и плакали так Ах, тетонька, тетонька, и как же ты себя не берегла! И, наверное, теперь они на нас обиделись, и родимая ж ты наша, и вина вся твоя, и горница тут ни при чем. И зачем ты пошла туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал? И как ты умерла, не думала? И что же ты нас не слушалась?» И изо всех этих причитаний выпирал ответ. «В смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим». Но широколицая, грубая, вторая Матрена, та подставная Матрена, которую взял когда-то Фадей по одному лишь имечку, Сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом. Да ты ж моя сестричечка, да неужели ж ты до меня обидишься? Ох, ма! Да бывало, чем мы все с тобой говорили и говорили. И прости ты меня, горемычную. Ох, ма! И ушла ты к своей матушке, а, наверное, ты за мной заедешь. Ох ма, на этом охма! Она словно испускала весь дух свой и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач ей переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили Отстань, отстань. Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха, древняя, и, положа Матрёне руку на плечо, сказала строго, «Две загадки в мире есть. Как родился, не помню, как умру, не знаю». И смолкла Матрёна тотчас, и все смолкли до полной тишины. Но и сама эта старуха намного старше здесь всех старух, и как будто даже матрёне чужая вовсе, погодя некоторое время, тоже плакала. «Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, надоело мне вас провожать!» И совсем уже необрядно. Простым рыданием нашего века, не бедного ими. Рыдала злосчастная Матрёнина приемная дочь, так Кира из черости, для которой ломали и везли эту горницу. Ее завитые локончики жалко растрепались, красны, как кровью залиты были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе ее платок или надевала пальтом рукава. Она невменяемая ходила от гроба приемной матери в одном доме к гробу брата в другом и еще опасались за разум ее, потому что должны были мужа судить. Выступало так, что муж ее был виновен вдвойне. Он не только вез горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила неохраняемых переездов и должен был сходить на станцию, предупредить о тракторе. В ту ночь в Уральском скором тысяча жизней людей, мирно спавших на первых и вторых полках, при полусвете поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей захватить участок земли или не делать второго рейса трактором. Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились ее ломать. Впрочем, тракторист уже ушел от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживленный переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей потому-то они сперва все старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд. Рыше и полотно так искорежило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли, их заворачивали другой веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье, от конца следствия и до похорон, на переезде днем и ночью шел ремонт пути. Ремонтники мерзли, и для обогрева а ночью и для света раскладывали костры из здоровых досок и бревен со вторых саней, рассыпанных близ переезда. А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали. И именно это, что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые еще можно было выхватывать из огня, именно это терзало душу чернобородов Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом. Над зятем висел суд. В собственном доме его лежал убитый им сын. По той же улице убитая им женщина, Которую он любил когда-то. Фадей только ненадолго приходил Постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой. Но дума это была Спасти бревна горницы от огня И от козней матрёниных сестер. Перебрав Тальновских, я понял — что Фадей был в деревне такой не один, что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. Фадей не присаживаясь, метался то на поселок, то на станцию, от начальства к начальству и с неразгибной спиной, опираясь на посох, просил каждого смиловаться к его старости и дать разрешение вернуть горницу. И кто-то дал такое разрешение. И Фадей собрал своих уцелевших сыновей, Зятей и племянников И достал лошадей в колхозе И с того боку развороченного переезда Кружным путем через три деревни Обвозил остатки горницы к себе во двор Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье А в воскресенье днем хоронили Два гроба сошлись в середине деревни Родственники поспорили, какой гроб вперед. Потом поставили их на одни розвольни рядышком, тетю и племянника, и по февральскому вновь отцеревшему Насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприютная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тального навстречу. До околицы... Народ шел медленно и пел хором. Потом отстал. Еще под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе. Старушка у гроба мурлыкала псалтырь. и сестры сновали у русской печи сухватом. Из чела печи пышело жаром от раскаленных торфин, от тех, которые носила Матрёна в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки. В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, заловкин муж, прочел «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски медовой сыты, Ее, напомин души, мы выхлебали ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили под водку, и разговоры становились оживленнее. Перед киселем встали все и пели вечную память. Так и объяснили мне, что поют ее перед киселем обязательно. Опять пили. И говорили еще громче, совсем уже не о Матрёне. Заловкин муж расхвастался. А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю, а иначе со святыми помоги вокруг на и все. Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели достойно есть. И опять стройным повтором. Вечная память. Вечная память. Вечная память. Но голоса были хриплые, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства. Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулась пропавшего без вести мужа матрены, и заловкин муж бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику мужу одной из матрениных сестер. «Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят, все равно б я вернулся!» Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной. Всю войну перепрятался у матери в подполье. Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе на неприлично оживленную пятидесяти и шестидесяти летнюю молодежь. И только несчастная приемная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала. Фаддей не пришел на поминки Матрены, потому лишь что поминал сына. Но в ближайшие дни он раза два враждебно приходил в эту избу на переговоры с матрёниными сестрами и с сапожником-дезертиром. Спор шёл об избе. Кому она? Сестре или приёмной дочери? Уж дело упиралось писать в суд. Но примирились, рассудя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, Избу, сапожник с женою, а в зачет Фадеевой доли, что он здесь каждое бревнышко своими руками перенянчил, пошла уже свезенная горница, и еще уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор между двором и огородом. И опять, преодолевая немощи, ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и детей. Они разбирали сарай и забор, И он сам возил бревна на саночках, на саночках, под конец же только с Антошкой своим из восьмого Г, который здесь не ленился. Избу Матрёны до весны забили. И я переселился к одной из её заловок неподалёку. Эта заловка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне умершую. Ефим ее не любил. Говорил, люблю одеваться культурно, а она кое-как, все по-деревенски. А одного мы с ним в город ездили на заработки, так он себе там сударку завел. К Матрёне и возвращаться не хотел. Все отзывы ее о Матрёне были неодобрительны. И нечистоплотная она была, и за обзаводом не гналась и небережная, и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила, и глупая помогала чужим людям бесплатно, и самый повод вспомнить Матрёну выпал, некого было дозвать огород спахать на себя сахою. И даже о сердечности и простоте Матрёны, которую заловко за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением. И только тут из этих неодобрительных отзывов заловки выплыл передо мною образ матрены какой я не понимал ее даже живя с нею бок о бок в самом деле ведь поросенок то при каждой избе а у нее не было что может быть легче выкармливать жадного поросенка ничего в мире не признающего кроме еды трижды в день варить ему жить для него и потом зарезать и иметь сало А она не имела. Не гналась за обзаводом, Не выбивалась, чтобы купить вещи И потом беречь их больше своей жизни, Не гналась за нарядами, За одеждой, приукрашивающей уроды и злодеев. Непонятая и брошенная даже мужем своим Схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестра, заловком, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, она не скопила имущество к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы. Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она, тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, ни город, ни вся земля наша.